Глава 7. Переключить сознание Прибыль должно дать более искусное руководство делом, побольше мозга в вашей работе. Мозга и еще раз мозга. Генри Форд Тот, кто сможет понять, что минус является половинкой плюса, Кто сможет переключить свое сознание и объяснить себе, что попал в долги не потому, что хотел, не потому, что мечтал, не потому, что он плохой человек, а потому, что не хватило знаний, навыков, умений и опыта, тот не остановится и пойдет дальше. Он скажет себе «Я приобрету знания, умения и опыт». И попытаюсь снова. Я буду пытаться до тех пор, пока не получу желаемый результат. Именно такая формулировка переключения сознания необходима, если вы находитесь в долговой яме. Вы приняли ошибочное решение, не предусмотрели или не предвидели рисков. Вы ожидали одного, а получилось другое. И мозг попал в серую зону неизвестности. Он не ожидал такого. Поэтому не знает, что делать, ведь у вас был совсем другой план. На этом этапе примите решение превратить долги в возможности. Осознайте, что это как раз тот момент, когда можно и нужно стать лучше. Возможно, это как раз и есть ответ на ваши молитвы. Откуда вам знать? Может быть, вы молились и просили Аллаха помочь вам стать богатым и получить признание, а он выбрал для реализации вашей мечты именно такой путь, чтобы потом, дальше, вы это богатство смогли бы сохранить и приумножить. Может быть, это как раз те уроки, которые вам необходимы для достижения целей. Ведь когда мы просим Аллаха о счастье и богатстве, он не дарит их нам, а лишь дает возможности их получить. Но чтобы богатство не навредило, а мы не навредили другим, он нас учит и готовит». Это жесткий урок, но зато он самый доходчивый и эффективный. Сегодняшние трудности — это не наказание за ваши грехи и ошибки, а подготовка к великим достижениям. Это милости Аллаха к нам, милости Всевышнего. Помните всегда, ваша вера в такие моменты проходит испытания. Единственный способ укрепить ее — бороться с сомнениями и соблазнами. Через долги, возможно, он сможет наставить вас на путь истинный. Ухабы и преграды, а не гладкая дорога, закаляют ваш характер. Так вы копите опыт и знания, которые стоят больше, чем деньги. Может быть, именно долги – это то, что сделает вас сильнее. Представьте, что у вас сломался автомобиль. Вам приходится открывать капот и находить причину. Если бы этого не случилось, вы могли бы так и не узнать, как там все устроено и какими могут быть причины поломки. Именно трудности позволяют нам набираться опыта. Долги сделали меня очень сильным. Эти уроки жизни сделали меня тем, кто я есть. Я горжусь собой и прожитыми днями. Моя жизнь оказалась насыщенной переживаниями и радостными моментами. Я благодарен тем людям, которые заставили меня вернуть долги. Вначале я их ненавидел, но сейчас благодарен. Они заставили меня расти быстрее. Я стал мультимиллионером благодаря полученным знаниям и приобретенной мудрости. Используйте долги в своих целях. Они должны сделать вас богатым и успешным. Если вы начнете использовать все формулы, о которых я расскажу дальше, вы обгоните многих из тех, кто никогда не был должником, потому что эмоциональная часть сознания у вас станет устойчивой. Вы намного легче переживете банкротство, намного легче будете преодолевать временные трудности, намного проще станете переносить отказы, намного быстрее минуете периоды застоя. У тех, кто не перенес тяжелых потрясений, этих качеств нет. А у вас есть, и это шанс. Вы добьетесь большего. Многие богатейшие люди мира прошли в своей жизни через крах, долги, банкротство, но вновь и вновь поднимались и добивались еще большего успеха. Вот некоторые из них. Дональд Трамп. Дональд Трамп прошел через процедуру банкротства, Четыре раза. Первое связано с казино «Трамп Стаджмахал». За несколько лет до открытия этого казино финансовые эксперты предупреждали Трампа, что бизнес вряд ли когда-нибудь окупится. Игровых заведений в игорной столице Северо-Востока хватало, поэтому Дональду советовали вкладывать деньги в развлекательную инфраструктуру, в частности, суперсовременные парки развлечений. Трамп, однако, посчитал, что его суперказино затмит все остальные, переманит клиентов, и конкуренты начнут закрываться. Денег бизнесмен не жалел, и строительство объекта обошлось ему вместо первоначальных 300 миллионов долларов в 1 миллиард. Трамп не остановился даже тогда, когда стало ясно, что прибыли из таджмахал не извлечь. Вместо того, чтобы притормозить с расходами, он пригласил в казино Майкла Джексона с месячной шоу-программой. Не прошло и года после открытия Таджмахал, махал как Трамп из-за долгов подал на банкротство. Суд списал ему девятизначную сумму, реорганизовал долг, а также заставил отказаться от некоторых элементов роскошной жизни, в частности, от яхты и самолета. Второе банкротство связано с отелем Трамп-Плаза-Хотел. Он получился слишком дорогим и роскошным. На северо-востоке США попросту не было такого количества богачей, которые могли бы заполнять его номера 365 дней в году. Многим отдыхающим гораздо выгоднее было селиться в Лас-Вегасе, чем в небоскребе Трамп-Плаза-Хотел. Поэтому в 1992 году Дональд Трамп заявил о банкротстве этого объекта. На момент рассмотрения дела в суде убытки отеля составляли свыше 550 миллионов долларов. Третье банкротство произошло из-за нескольких отелей и казино. За 12 лет Дональд Трамп накопил долг в размере 1 миллиарда 800 миллионов долларов. сумма астрономическая Однако и ее, опытная компания юристов, смогла снизить в несколько раз. В 2004 году суд обязал Трампа сократить свою долю в отелях и казино до 25% и вложить в сделку 77 миллионов долларов из личных денег, что он и сделал. В четвертый раз. Через процедуру банкротства он прошел в 2009 году. В этот раз долг одного из бизнесов Трампа составлял всего 53 миллиона 100 тысяч долларов. Ничтожная сумма для мультимиллиардера. Совет директоров единогласно заявил, что убытки можно ликвидировать, если сменить бизнес-тактику и подождать 3-4 года. Однако Трамп настоял на очередном судебном процессе. Но, несмотря на все перипетии судьбы, достижения Дональда Трампа неоспоримы. Миллиардер, строительный магнат, владелец крупной сети отелей и казино, автор внушительного ряда книг по бизнесу и саморазвитию. Также он является членом республиканской партии. Ко всем перечисленным достижениям теперь добавилось еще одно. 8 ноября 2016 года Трамп был избран 45-м президентом США. Ричард Брэнсон Ричард Брэнсон действительно знает толк в неудачах. Но это не помешало ему создать один из самых успешных и узнаваемых брендов в мире. Название Virgin знают все не только благодаря успехам в бизнесе, но и во многом из-за оригинальности Ричарда и его приключений. Его общее состояние оценивается в 4 миллиарда 600 миллионов долларов. Если бы вы встретили Брэнсона в юности, то не поставили бы и цента на то, что он добьется успеха. Ему плохо давались Чтение и математика. В 16 лет он оставил среднюю школу, так и не доучившись. Не совсем подходящий набор качеств для будущего миллиардера. Его первая попытка бизнеса, издание студенческого журнала, которое он начал, когда ему было 16 лет, имела проблемы с правоохранительными органами. Ричард чуть не отправился в тюрьму за публикацию рекламы средства от венерических заболеваний в журнале. Но Ричард никогда не останавливался на достигнутом. В 1971 году он был арестован и обвинен в продаже в магазинах Virgin записей, которые декларировались как экспортные товары. Он урегулировал судебное дело с таможней Англии и акцизным управлением договоренностью об уплате неоплаченной пошлины и штрафов. Мать Брэнсона перезаложила семейный дом, чтобы помочь уплатить долги сына. «Жизнь дала жесткий урок этому неугомонному авантюристу. Я поклялся себе, что никогда больше не буду делать ничего, что заставит меня попасть в тюрьму или, по крайней мере, заниматься таким бизнесом, который будет выглядеть сомнительно». Он сдержал свое слово. Возможно, этот урок и помог ему стать миллиардером. «Помните». Наступит день, когда и вы расплатитесь с долгами, но у вас останется привычка зарабатывать. Например, я каждый месяц покупаю активы и управляю кучей бизнесов, потому что у меня выработалась привычка работать по максимуму и зарабатывать много. Я не могу по-другому. Это уже образ жизни. То же самое будет и у вас. Когда вы выплатите все долги... У вас появится уверенность и колоссальная выдержка. Так что первое, что вы должны сейчас делать, это благодарить Аллаха за то, что ваше положение могло быть хуже, чем сейчас. Да, сначала это не очень понятно, но задумайтесь. Ведь все могло быть хуже. И что бы вы делали тогда? Многие бедные остаются бедными, потому что в нерабочее время говорят о фильмах, новостях, сплетнях, критикуют всех подряд. Поэтому у них и с бизнесом ничего не получается. Когда вы думаете о долгах, то сами их создаете. Не имеет значения, понимаете вы это или нет. Например, если сунуть пальцы в розетку, вас ударит током. И не имеет значения, верите вы в это или нет. Так и здесь. Долги увеличиваются, потому что действует закон Вселенной. Мышление должника может быть заразным, как болезнь. Когда вы начинаете с кем-то из своих друзей вести бизнес, то потери и неудачи будут преследовать потом и вашего друга. Работая с людьми, я заражал их своими долгами. Поэтому я советую, если у вас есть долг, «Никому не предлагайте совместный бизнес, с вами они потеряют вложенные деньги». Я заразил таким образом 13 своих друзей. Тогда я не понимал, что склонность к потерям передается как инфекция.